двадцать 26. Глубокая ночь. А я сижу на кухне, завёрнутая в полотенце после душа, пью зеленый чай и наблюдаю, как ромка роется в моем холодильнике, ища, чего можно сделать бутерброд. И это ощущалось таким привычным и естественным, словно происходило ежедневно. "Давно набил?" спрашиваю, замечая Тату под левой лопаткой. «Ее не было раньше. Он оборачивается кладя на хлеб пару кусков колбасы и сыра. В период трёхмесячного запоя после твоего отъезда ты в Дубае с подругой Косточки грела, а я тут бухлом заливался. Откусил бутерброд, уминая сразу треть, и забрав мою кружку, запил моим чаем. Вот что за дурацкая привычка. Мог же себя отдельно налить. Меня туда Гришина с собой потянула, мою грустное тулово осевшую после больницы у неё на диване. Видимо, ей очень надоело, и она решила меня реанимировать. Забрала обратно чашку, допивая остатки чая. Помогло? В какой-то степени. С ее дивана я съехала, сняла квартиру. Правда, потом Ковалев присоседился, Но это уже другая история. Он доживал бутерброд, отвернулся к раковине, чтобы вымыть руки. А я, воспользовавшись моментом, подошла ближе проводя пальцами по контуру татухи. Мотоциклетное колесо и леса выполнено филигранно. Прорисовка шикарная. На переднем плане перед колесом хвост лисы, а сама она позади, и лишь мордочка выглядывает с другого края. Красиво. Обернулся, ловя меня в свои руки, притягивая ближе, оставляя поцелуй на моих кубах. Я бы утащил тебя снова в постель, но скоро рассвет. И мне вставать через три часа. Еще один поцелуй, уже более откровенный, и снова отстранился. Я снова у дурана. У меня завал на работе. Пошли спать, нежно проводя пальцами по его щеке. Я не против второго раунда секса, но спать хотелось больше. Меня вырубило почти моментально, едва голова коснулась подушки. Я даже будильник Франса не слышала утром. Никак он собирался, никак уходил. Давно это крепко не спала. Потянулась в постели, замечая на подушке стикер с размашистым почерком Ромки. Доброе утро, Соня-за-Соня. Соня Улыбнулась. Он раньше всегда с утра присылал мне именно такое сообщение. Набросив халат, пошла варить кофе и умываться. Наконец, устроившись на диване с чашкой кофе, выключила режим полета у телефона и офигела от количества сообщений, посыпавшихся ото всех подряд. Гришина, Васина, Егор, Омка, а еще уведомление от банка, что на карту поступили деньги. Не успела прочитать, от кого перевод, как на экране телефона высветился номер Егора. Доброе утро, расслабленно зевнула в трубку. Доброе, оно было часа три назад. Ты дрыхнешь еще, что ли? Встала недавно. Что-то случилось? В семь часов сегодня взяли твоего Ковалева прямо в аэропорту, поэтому собирайся и езжай ко мне. Подъедет один мой хороший знакомый, поможет тебе заявление на этого ушлёпка правильно составить. Там у него целый набор. Твоё будет вишенкой на торте. Хорошо, минут через двадцать буду. Как оказалось, Гришаны и Васина звонили мне, чтобы донести ту же новость. Порадоваться, поздравить, искренне пожелать, чтобы Ковалёв засадеенная надолго отъехала в места не столь отдалённые. А вот перевод оказался от Франца, и сумма там была приличная. Только какого лешего, непонятно. Спонсировать меня решил, что ли? Ладно, с этим я позже разберусь. Сначала к Егору съезжу. Допив остатки кофе, пошла собираться. Вставать Ставать постели сегодня совершенно не хотелось. А вид спящей Сони и вовсе рождал грешные мысли. Если была бы возможность отменить все сегодняшние дела и остаться тут рядом с ней, я бы обязательно это сделал. Но не отменить, ни отложить сегодня я ничего не мог, к своему великому сожалению. Поэтому, стараясь не разбудить Соню, вылез из-под одеяла, Выпив кофе, оделся и спустился на подземную парковку. Надо еще домой заехать, чтобы переодеться и пересесть на машину. Несмотря на недосып, проведенная ночь рядом с Софьей что-то внутренне во мне зажгла, вызывая эмоциональный подъем и прилив сил. Эта женщина всегда именно так на меня и действовала, заставляла чувствовать себя живым, подсвечивая нужные моменты и добавляя перца в мою жизнь. Она как клеймо, выжженное в моем сердце, отпечатанная в душе, и как бы я ни хотел, как бы ни поворачивалась жизнь, я оставался однолюбом. И, видимо, это уже не изменить. Да и не хочется менять. Хочется только как можно скорее вернуться к ней. Но день выдался тяжелым. Помимо завала с новым проектом, была еще текучка по центру. Да и Шатохин с подготовкой к мотофестивалю периодически дёргал. Зарывшись головой в горы бумаги, напрочь забыл про обед. И если бы Кирилл не завалился в кабинет с пакетом из доставки, я бы так и сидел на одном кофе. Хвать тоже джову воркать, выспись хоть немного. Дожовую лапшу из коробки выдал Силен, смотря на мою невыспавшееся лицо. Плохо выгляжу? Пока не пугаешь, но еще чуть-чуть и начнешь. Проект утвердимы от Асплюс. После перекуса Силен, прихватив утвержденные подписанные бумаги, ушёл шал, а вместо него внезапно вошла в кабинет Лаврова. "Франц, а что это за денежное вливание в мою персону? Это ты секс так оплатил? Только подумай раз десять перед тем, как отвечать." Нахмуренные брови и воинственный вид вызвал лишь мою улыбку. Это за вчерашнюю гонку?» Это твои. Мне-то зачем? Мне они тем более не нужны. Ты ради них в это ввязалась. Получите, распишитесь. Уже не нуждаюсь. Ушлепка этого, который бывший муженек, сегодня взяли в аэропорту. Спрошманде свое возвращался из Турции. Егор с утра позвонил, вот ездила, Заявление писала. «Сов, делай с этими деньгами, что хочешь. И хватит на меня волком смотреть. Иди лучше сюда, откатился от стола на стуле, притягивая к ней руку. Улыбнулась и плюхнувшись мне на колени, обвила руками мою шею. Мог с утра просто сообщение прислать, а не стикер на подушку. Побоялся, что у тебя звук на телефоне не отключен, и я тебя разбужу. Ты сегодня допоздна тут? Боюсь, что да. Но завтра к часам шести уже освобожусь. Есть предложение? Давай предложение будешь ты озвучивать. Я девушка свободная, а вот у тебя дочь, которой ты нужен. Договорились, притянул к себе, вверяв плен ее губы. И мысли о работе мгновенно покинули голову. Кх-хм, раздалось возле двери, и я нехотя оторвался от Сони. Шатохин стоял у порога и приподняв бровь, улыбался. Простите, что я вас отвлекаю, но я тут через весь город бумазейки тащил. Уделите минуточку, потом продолжить можете. Спасибо за разрешение, Михаил. Улыбнулась Лаврова, вставая с моих колен, перед этим коротко поцеловав меня в щеку. Без тебя, Шатохин, мы бы не разобрались. Я тебя сегодня на трассе увижу. У Михи тут же включился режим учителя. Нет, я отдыхаю. В понедельник приеду. В субботу уже заезд. Да, помню я, помню. Не волнуйся так, и, повернувшись ко мне, Ладно, я пошла, а то он еще на кольцо потащит. Набери мне, как освободишься. Конечно. «Помирились?» – Шатохин положил на стол бумаги и развалился в кресле напротив. А сам не заметил, капитан очевидность. Поздравляю, наконец-то это чудо свершилось. Может, рычать на людей меньше будешь. И не надейся,